Может, не без тайной мысли о том, чтобы хоть один из ее сыновей перенял что-то дорогое ее сердцу, ибо заметила, что прислушивался он больше к ее песням, чем к султанским барабанам. Да и были ли эти барабаны только султанскими? Еще недавно они хмуро молчали при появлении Роксоланы. Но когда она вознеслась над гаремом и родила Сулейману четверых сыновей, встречали ее боем, хотя и тогда барабанщики дюмбекчи упрямо держали колотушки лишь в левой руке, словно подчеркивая непрочность положения султанши, иллюзорность ее власти. Теперь, когда она стала всемогущей и единственной, без соперников и врагов, Дюмбикчи и Тамбурджи били в барабаны обеими руками. Толпы стамбульцев ревели от восторга, увидев раззолоченную карету Роксоланы, запряженную белыми, могучими, золоторогими валами. Так чьи же ныне барабаны? Неужели только султана, а не ее тоже? И должны ли прислушиваться к этим барабанам ее дети? Петерица. Одиночества еще не было. Оно лишь маячило на горизонтах снов. Еще только угрожающе по-тигриному подкрадывалось к молодой женщине, то и дело хищно ощериваясь. когда отбирали у Роксаланы сыновей и передавали их воспитателям, которых назначал сам султан. На первых порах не знала она одиночества даже во время затяжных походов Сулеймана, не замечала их за хлопотами и детьми. Но дети росли, постепенно отходя от нее все дальше и дальше, как отдаляются ветви от ствола. И тогда она поняла, что не может воспрепятствовать этому отчуждению, как не могла бы, скажем, насильственно остановить рост деревьев. Ведь и деревьям тоже больно. Видела, как в садах топкапы, садовники-евнухи подстригали кусты и деревья, как возились в зеленом кипении неуклюжие и неповоротливые, будто старые огромные птицы. Лязгали безжалостным железом с равнодушным наслаждением. Какое непостижимое сопоставление. С мрачной радостью от того, что если и не лишают жизни вовсе, то уж укорачивают ее где только возможно. Подстригают ли деревья в райских садах? И есть ли на самом деле где-нибудь рай? Если нет его, то нужно выдумать, иначе не вынесешь тяжести этой проклятой жизни. Но если будет рай, то совершенно необходим и ад для сравнения и для спора, ибо все на свете имеет свою противоположность. Если есть повелители, должны быть и подчиненные. Рядом с властелинами должны быть бедняки. А она была и повелительницей, и страждущей одновременно. Ибо чем она завладела безраздельно и уверенно? Разве что неволей и этими садами над Босфором, окруженными непробиваемыми стенами, охраняемые бессонными бастанджи. Султан снова был в походе, а она томилась в садах гарема, В глазах у нее залегла тяжкая тоска бездомности. Жила в них отчаяние человека, брошенного на безлюдный остров. Но кто же мог заглянуть в эти глаза? Покорные служанки улавливали трепет ресниц, поднятые брови, движения уголков губ. Все, как когда-то всемогущий Махидевран, Все произошло, как мечталось когда-то маленькой рабыне Хурем. Все желания сбылись, даже самые дерзкие. Но стала ли она счастливее и свободнее? Птицы трепетали на ветвях и перелетали в воздухе пестрыми лоскутами, легкие и нежные мотыльки, как муслиновые платочки, выпущенные из небрежных рук падишаха. Тешили глаз повелительницы красные букашки.